Глава 16. Доклад по маньяку. В результате спонтанного телефонного совещания было решено, что Гуляра представит Шестакову сделанное Иваном открытие как свое собственное, а далее, подключив к проверке версии все положенные государственные ресурсы, будет держать детектива в курсе того, что наработает полиция. С новым поворотом в расследовании, круто заложенным Иваном Черешниным, Своих коллег Гуляра ознакомила на очередном брифинге. Распечатанные данные жертв и результаты сопоставлений даты и дней рождений и смертей получил каждый участник собрания. Кроме того, Гуляра выступила лично и ознакомила всех присутствующих с логикой дальнейшего расследования. С противоположного конца помещения Гуляра слышала, как скрипит зубами разъяренный шестаков, которого она малодушно не поставила в известность заранее. Старший следователь прокуратуры сидел багровый от гнева, сжав губы с силой в миллион ньютонов, с желваками, бегающими по скулам вверх-вниз со скоростью высотных лифтов. Гуляру выручил тот момент, что после их доклада лично к Шестакову обратился сам Манин. Евгений Алексеевич, а ты молодец», — отметил Манин-младший. «Наконец-то прорыв в деле» и обратился ко всем остальным участникам рифинга. приказывая всем группам оказать полное содействие. Шестаков за главного, все полученные материалы сразу ему, ну и мне, естественно». Шестаков крепко пожал в вялую манинскую руку, после чего психозоматический багрянец на его физиономии понемногу стал затухать. Евгению Алексеевичу даже удалось разлепить губы и произнести что-то дежурное вроде «постараемся оправдать доверие». Гуляри, к ее облегчению, Манин ничего говорить не стал вообще, всем своим видом дав понять, что ее для него больше не существует. Что показалось помощнице Шестакова бесценным подарком, особенно перед той бурей, которую ей предстояло пережить в кабинете непосредственного шефа. Шестаков, яростно рассекающий прокуренное пространство кабинета, был похож на воспитанного в неволе хищника котором прямо на глазах шла борьба между природным и привитым инстинктами. Природный требовал не оставить от дерзкой подчиненной ни ножек, ни рожек. А усвоенный напоминал, главное, что расследование, сдвинувшись с мертвой точки, находится под его полным контролем. «Никогда больше так не делай!» отчеканил Шестаков в лицо гуляря, ограничившись в итоге лишь этим для него совершенно детским замечание. «Конечно, Евгений Алексеевич. Все равно попыталась оправдаться гуляря. Вы, простите меня, не было времени, чтобы вас посвятить. Не успела». «Закрыли тему навсегда!» Повысив голос до близкого к оглушительному, Шестаков трижды хлопнул своей сухой ладонью по столу. «Давай решайте, какие проводить следственные действия. Нас ждут». Через час с небольшим все бригады следователей и оперативников, вовлеченные в следственные действия, получили четкие указания по дальнейшему расследованию. Им было поручено досконально расспросить всех родственников и близких жертв о прошедших незадолго перед убийствами торжествах, днях рождениях, именинах, новосельях и любых других. И самое главное – найти между ними нечто общее. Особое внимание гостям! «Нужны как можно более точные списки», — говорил Шестаков, и оперативники тут же скрипели карандашами в служебных блокнотах. «И остальные детали тоже важны», — вставила слово Гуляра. «Где праздновали, где заказывали стол, чьими услугами пользовались, ведущие, музыканты, такси, все, что было». После слов Гуляры никто из оперативников ничего записывать не стал, все как один вопросительно посмотрели на Шестакова который с чуть перекосившимся лицом подчиненную все же поддержал. — Да, это тоже. Лишним не будет. И всю информацию сразу мне, лично. Покуда полиция копала в заданных прокуратурой направлениях, Кларе и Ивану, о чьих участии в деле Евгению Алексеевичу все еще не было известно, заняться было ничем. Помощница детектива, явно не испытывая по этому поводу никакого дискомфорта, привычно занялась своими собственными делами. Иван же, полдня промаявшись бездельем, отправился на романтическую встречу с Гулярой, назначенную, к слову, ею самой. Как и любая женщина в ее ситуации, Гуляра чувствовала себя уязвленной еще в одном смысле, о котором Иван простодушно не догадывался. Ей совсем не понравилось, что в жизни ее молодого человека без ее ведома внезапно появилась особо женского пола, при этом умная, красивая и глубоко себе на уме. Тем более это неудачно совпало с тем, что сейчас Гуляра вынуждена оставила Ивана без присмотра. Бабушка, конечно, была важнее, но в ближайшее время стоило наведаться и на квартиру к Ивану, посмотреть, чем он там живет в последнее время. Естественно, без предупреждения, для чистоты эксперимента. А пока следовало провести с ним хоть какое-то время, возобновить остывающий градус отношений. Благо Шестаков отпустил, чтобы не мелькала перед глазами предательница. После пары часов загородной прогулки, где влюбленные позабыли обо всем, разговор все же вернулся к делам, объединившим в последнее время их интересы. Гуляра попробовала проинспектировать Ивана на предмет мужской неверности через дело Владимира Лешкина, которое уже должно было, кстати, закончиться. ⁇ Так ему жена и не поверила, представляешь? ⁇⁇ сказала Гуляра, заглядывая черешнину в глаза, чтобы посмотреть, не дрогнет ли в них что-то при разговоре на такую тему. ⁇ Странно. ⁇ Иван искренне удивился. «Какие бы ни были отношения, но понятно же, что все это труслон подстроил, нет?» «Да, но она даже слушать отказалась. Развод и все. Категорически». «Может, ему как-то попробовать время потянуть?» «Предложил Иван». «Она, возможно, не в себе еще?» «Человек, который себе резать вены, решился...» «Нет, вены она не резала. Поправила Гуляра. Я ее руки видела, они не заментованные». «А как тогда?» – спросил Иван. «Не знаю. А это важно?» Гуляя, Иван с Гулярой обсуждали, что случилось с Настей и Владимиром Ляшкиным еще минут двадцать. В конце концов, Иван предложил вариант, который мог снять все вопросы. «Мы ведь в том же районе, где у Ляшкина дача?» – уточнил Иван. «Относительно». Подтвердила Гуляра. «Давай я прошвырнусь, может, узнаю что-то новое», — предложил Иван. «А ты с Владимиром созвонись и узнай осторожные детали, которых нам не хватает». Через полтора часа Иван и Гуляра встретились на том же месте. Рассказав друг другу о том, что удалось установить, оба пришли к выводу, надо срочно звонить Лешкину еще раз. «Володя, это снова Гуляра. Вы где сейчас?» Гуляра заслонила динамик трубки ладонью и шепотом пересказала Ивану то, что говорил капитан. «Он у адвоката. Собирается ехать к жене, вести документы. Еле успели». Гуляра продолжила. «Владимир, вы не подписывайте пока ничего. Дождитесь нас». «Ну и что, что давно ждет? Давайте тогда у вас дома и встретимся. Подпишите на месте, если что. У нас есть новые детали, может, еще и не, не все потеряно. Слышите?» Мы, возможно, разобрались, как все происходило. Пусть она вместе с вами услышит». Убедить командира спецназа удалось. Радостно Гуляра сообщила Ивану. «Едем к Ляшкиным, а по дороге все обсудим».